За аркой какая-то суета, разговоры. Я хмурюсь, понимаю, что час-пик в ресторане — это плюс и минус одновременно. Когда в зал вваливается группа каких-то мужчин в смокингах, я вздыхаю и отвожу глаза, понимая, что 15 минут моего драгоценного времени потрачено впустую. А он, оказывается, не отличается пунктуальностью. Смотрю на часики на руке и поджимаю губы. Я могла бы уже ехать в аэропорт. Перевожу раздраженный взгляд на арку,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 Он встает в арке и медленно окидывает взглядом в зал ресторана. Зеленые глаза сканером проходятся по посетителям, скользят по мне, двигаются дальше, а потом стекленеют и резко возвращаются к моему лицу. И я делаю то, о чем мечтала все эти грёбаные четыре года: беру в руки бокал шампанского и салютую этому ублюдку. Улыбаюсь. Ты меня не сломал, милый. Но именно это.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 Спрашиваю, приклеив к лицу королевскую улыбку. Откидываюсь на спинку стула, изучая Жданова с ног до головы. Он не изменился за эти четыре года, только черты лица стали жестче. Разворот его плеч всё такой же огромный, смокинг отлично сидит на подтянутой фигуре. Все такая же стильная прическа, в волосах по-прежнему нет седины, а вот я в свои тридцать уже не обхожусь без регулярных походов к стилисту. И это злит. Мужчинам природа дает бесценный ресурс. При должном обращении их красота только крепчает с возрастом, а вот у нас, женщин, ситуация противоположная. Благо, мы живем век современных технологий, и косметологи шагнули так же далеко, как и разработчики на МКС. Не ожидал, что именно ты владелица компании, которая пытается разорить мою. Жму плечами, будто сожалею. Лгу. Надо же. А он, кажется, искренне удивлен. Теперь я вижу, что в глазах его... Нет той безмятежности, которую он выказывает всем обликам, А в голосе его очень натянуты струнки нервозности. Снова злюсь, что настолько хорошо читаю его. Я искренне надеялась, что за те четыре года, что я выстраивала свою новую жизнь, старая сотрется и выгорит, как старый чек из супермаркета. Но я также отчетливо помню переливы в его зеленых глазах и тембры его голоса все такой же волнующий, как и раньше. «Ты просил аудиенции?»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 Он как айсберг, от которого можно ожидать чего угодно. Такой же ледяной и смертоносный. И мой Титаник пойдет ко дну, если я не прекращу играть в эту игру. Но я азартно продолжаю. Извини. Улыбаюсь, подтверждая его догадку. Глеб прав, мне этот участок не нужен нахер. Но я наслышно что Жданов готов пободаться с каждым, кто соберется претендовать на него. Он готов пободаться, а я готова выиграть в этом поединке. Идеальное сочетание. Так и знал.